Прошло две недели, в течение которых Спайкмен каждый день имел встречи с мисс Мелиссой. Джо все это время сидел без дела и страшно соскучился. Наконец Спайкмен сказал ему, чтобы он шел к беседке и сказал мисс Мэтьюс, что его дядя, Медник, заболел и не может сегодня прийти. Джо явился на место. Мисс Мэтьюс не было видно. Джо забрался в кусты и стал ждать. Вот пришла, наконец, и она. но не одна, а с мисс Араминтой. Когда они сели на скамейку, Араминта сказала, "Мелиса, в доме при отце я нашла неудобным говорить, но здесь скажу. Сегодня Симпсон объявила мне, что она тебя видела несколько раз не только днем, но даже и по вечерам с каким-то человеком странного вида. Ты с ним прогуливаешься и беседуешь. Я удивляюсь, что ты сама до сих пор мне ничего не сказала». Теперь я прошу тебя объяснить мне эту странность, иначе я должна буду сообщить обо всем твоему отцу. И сделать этим то, что меня запрут на несколько месяцев. Спасибо, Араминта, ты очень добра, — отвечала Мелиса. Но что же мне остается делать, Мелиса? Ну, посуди сама. Кто такой этот человек? Странствующий медник, передавший мне письмо от одного джентльмена. «Которому вздумалось в меня влюбиться». «А как же ты поступила?» Письмо не взяла и отказалась видеться с этим господином. «Зачем же продолжает ходить сюда этот медник?» «Он всюду тут ходит. Заходит и к нам, просит работы. Нет ли ножей и ножниц поточить? Кастрюль починить?» «Слушай, Милиса, это смешно. Вся прислуга об этом говорит». А ты знаешь, что это значит, когда прислуга говорит, и знаешь, как она говорит? Зачем тебе нужен этот медник? Что ты в нем нашла интересного? Он меня забавляет. Он такой глупый. Следовательно, у тебя нет серьезных причин для продолжения этих свиданий, возбуждающих неприятные толки. Можешь ты мне дать слово, что их больше не будет? Ведь это же безрассудно и бессмысленно». Что же ты думаешь, что сбегу я, что ли, с этим Медником? Да, кузина? Нет, я не думаю этого, но все-таки Медник — неподходящая компания для мисс Мэтьюс. Мелиса, ты сделала большую неосторожность. Всю ли ты правду мне сказала, я не знаю. Но только я должна тебя предупредить, что если ты мне не дашь сейчас же, честного слова, прекратить это неподходящее знакомство, то я вынуждена буду все рассказать дяде. «Я не желаю, чтобы с меня брали, честное слово, насильно», — с негодованием возразила Мелисса. «Ну, хорошо, я не стану тебя торопить. Даю тебе на размышление сорок восемь часов. Если в этот срок ты не одумаешься, то я все расскажу твоему отцу. Это решено». Араминта встала со скамейки и направилась к дому. «Сорок восемь часов», — проговорила задумчиво Мелисса. «В этот срок придется все решить». Джо в достаточной степени сообразил то, что произошло между двумя кузинами, и решил отступить от инструкций, данных ему Спайкменом. Он знал, что Спайкмен вовсе не болен, и, сказываясь больным, хочет только возбудить в мисс Мелиссе нетерпение. Мелисса сидела в глубокой задумчивости, когда к ней подошел Джо. «Это вы, мальчик?» — сказала она. «Вы-то зачем?» «Я проходил по дороге, мисс». «Подойдите сюда и скажите мне правду. Никакой вам нет надобности обманывать меня. Этот человек вам вовсе не дядя, ведь так?» «Так, мисс. Он мне не дядя». «Я так и знала. И ведь это он сам написал мне письмо. Он переодетый джентльмен, да?» «Он джентльмен, мисс. Ему фамилия Спайкмен, не так ли?» «Так, мисс. Может, он явится сюда сегодня вечером?» «Дело серьезное. Времени терять нельзя». «Конечно, может, мисс, раз вы этого требуете». «Так скажите ему, чтоб он непременно пришел и уже не переодетый». Мелиса залилась слезами. «Это не принято, но делать нечего», — прибавила она как бы про себя. Джо подождал, пока она не отняла рук от лица. «Вы что же не уходите?» — спросила она. «В котором часу ему прийти?» «Как только стемнеет! Ступайте, юноша, и не забудьте, что я вам сказала!» Джо поспешил к Спайкману и сообщил ему обо всем. «О, мой милый мальчик! Как вы хорошо сделали!» — вскричал он. «Как вы мне помогли!» Она заплакала, да? «Бедненькая! Это ее там довели до слез! Мне необходимо сейчас же в Копгерст! Встретьте меня в роще, мне с вами нужно будет поговорить!» Спайкмен взял свой узел и отправился в Копгерст. На полдороги он переоделся и расстался с костюмом Медника навсегда, бросивший его в яму на пользу тому, кто его найдет. Прибывший в город, он прошел свое помещение, оделся в щегольскую пару, сшитую в Лондоне, уложил чемодан и нанял почтовую карету. Приехавший вечером в деревню, он велел ямщику остановиться в 50 ярдах от рощи, и дожидаться его возвращения. Джо был уже тут, а вскоре явилась и мисс Мэтьюс, в шляпке и закутанная в шаль. Как только она села на скамейку, Спайкмен бросился к ее ногам, объявил, что ему известен ее разговор с кузиной, что он не может, не желает с ней расстаться, говорил опять о любви, клялся, что сделает ее счастливой. Мелисса плакала, умоляла, отказывалась — Потом, как будто бы согласилась, Спайкмен подал ей руку и повел к карете. Джо откинул подножку, Мелисса неохотно дала себя посадить в карету, Спайкмен сел с ней рядом, Джо захлопнул дверцу. Постой минутку, имщик, сказал Спайкмен. Нати, Джо, возьмите это себе. Он вручил нашему герою пакет. В это время Милиса заломила руки и вскричала «Да, да, стой, я не могу, не могу!» В показались люди с фонарями, объявил Джо «Они бегут сюда!» «Пошел, римщик!» «И как можно скорее!» — крикнул Спайкмен «О да! Пошел! Пошел!» — крикнула и мисс Мелиса, Падая в объятия своего возлюбленного Карета помчалась, оставив Джо на дороге с пакетом в руке Наш герой обернулся и увидал, что люди с фонарями подходят все ближе и ближе. Не желая подвергаться расспросам, он припустился бежать со всех ног, пока не добежал до коттеджа, где у него была квартира вместе со Спайкменом».